Я часто вспоминаю это выступление сэра Джорджа. Он был искренен, он говорил страстно. Только правильный выбор темы, темы глубоко прочувствованной и жизненно важной для выступающего, позволяет оратору добиться подобной искренности. Епископ Фултон Джешин, один из выдающихся ораторов Америки, усвоил этот урок очень рано. «Меня выбрали для участия в школьных дебатах», пишет он в своей книге — Жизнь достойна того, чтобы жить. Вечером накануне дебатов меня пригласил к себе наш профессор риторики, чтобы убедиться в моих знаниях. — Ты совершенно не способен говорить. В истории нашего колледжа еще не было более косноязычного студента, — сказал он мне. — Ну, хорошо, — согласился я. — Но если я настолько косноязычен, почему вы выбрали меня для этих дебатов? «Потому, — ответил профессор, — что ты умеешь думать, а не потому, что ты можешь говорить. Встань в угол, прочитай абзац из твоей речи и проанализируй его». Я целый час повторял один и тот же параграф из своей речи. Наконец профессор спросил меня, вижу ли я в нем какие-нибудь ошибки. Я ответил, что нет. Тогда он заставил меня читать этот абзац снова и снова, час, два, три. Наконец силы оставили меня. Профессор спросил, «Ты все еще не понимаешь, в чем твоя ошибка?» Через три часа я стал соображать гораздо лучше, и я ответил, «Я понимаю, я не искренен, я копирую кого-то другого, я не говорю так, как обычно». В этот момент... Епископ Шин усвоил урок, который служил ему верой и правдой всю его жизнь. Он всегда вкладывал всего себя в свои проповеди. Он был искренне заинтересован в том, о чем говорил. И его школьный профессор понял это. Только тогда он разрешил ему принимать участие в дебатах. Когда участник моего семинара говорит, я не могу говорить страстно ни о чем. Моя жизнь удивительно скучна и однообразна, Наши преподаватели обычно спрашивают его о том, чем он занимается в свободное время. Кто-то ходит в кино, кто-то в боулинг, а некоторые выращивают розы. Один человек сказал преподавателю, что он коллекционирует спичечные коробки. Преподаватель стал расспрашивать о его необычном хобби. И постепенно человек воодушевился. Очень скоро он уже оживленно жестикулировал, описывая шкафы, в которых он хранит свою коллекцию, Он рассказал, что у него есть спички практически со всех концов света, и когда он достиг наивысшего возбуждения, преподаватель остановил его и сказал, «Почему же вы сразу не рассказали нам о своем увлечении?» «Мне это показалось очень увлекательным». Мужчина ответил, что не подумал, что его спички могут кого-нибудь заинтересовать. Этот человек провел долгие годы, собирая свою коллекцию, и, относясь к ней со всей страстью завзятого коллекционера, Но, тем не менее, он почему-то не счел эту тему интересной для разговора. Преподаватель убедил его в том, что единственный способ оценить степень интереса аудитории к обсуждаемому вопросу — это проанализировать свой собственный интерес к ней. Этим вечером тот человек говорил с подлинной страстью коллекционера, и позже я узнал, что он стал весьма популярным оратором. Он выступал в различных клубах и рассказывал о коллекционировании спичечных коробков. Этот пример привел нас прямо к третьему основному правилу, которому должны следовать те, кто хочет быстро и легко овладеть навыками эффективного общения и публичных выступлений.